Глава 37. «Интересный рассказ», — воскликнул Чернов, когда экран потух. «Зачем клясться Роману в любви, если не испытываешь к нему никаких чувств?» — задала я вопрос. Вадим был богат, авторитарен. «Похоже, требовал от дочери абсолютного послушания», — заметил Макс. «Вспомните, как девушка себя вела, когда ее отец к нам позвал. Сидела тихо, взгляд в пол. Да, папа, конечно, папа». Она просто побоялась высказать родителю свое мнение по поводу предложенного жениха. Перед Кирой замаячил призрак скорой смерти папы. Небось, прочитала в интернете про аневризму головного мозга и сообразила. Вадима Алексеевича может убить любое волнение. Вот скажет дочь правду. «Не хочу даже рядом находиться с Романом». А гневливый папочка живо перепишет «Последнюю волю», «Вычеркнет непослушницу из завещания, и останется она ни с чем. Времени помириться может не оказаться. Сосуд в голове лопнет у Вадима». Вот такие мысли, вероятно, в голове дочери крутились. А после кончины родителя руки у Киры развязались. Все ей досталось. Можно, наконец-то, жить, как душа просит. Один из ноутбуков Юры издал характерный звук. «Интересно» протянул Чернов. «Слушайте». «Евлампия, возьмите на ресепшене первого этажа конверт. Не бойтесь, в нем флешка, без подвоха. Там ответы на все ваши вопросы». «Я встала?» Макс тоже поднялся. «Одну тебя не отпущу». Костин вскочил. «Пошли». «Мы отправимся втроем за картой памяти?» засмеялась я. «Сама принесу, не надорвусь». Мужчины переглянулись и молча двинулись к двери. Когда охрана вскрыла конверт и обнаружила там только носитель информации, я не удержалась от замечания. «Где белый порошок? Взрывное устройство?» «Лучше перебдеть, чем не добдеть, заметил Вульф. «Береженого бог бережет», — добавил Костин. Чернов тоже решил проявить предусмотрительность. Он не воткнул флешку ни в один из своих ноутбуков. Юра сбегал в свой кабинет, притащил древний лэптоп и объяснил — Фиг знает, что там. Если Ваня умрет, жаль, конечно, будет старого друга, но трагедии не случится. А вот когда Миша или Петя клавиатуру откинут, тогда я зарыдаю. «Ты даешь компьютерам имена?» — изумилась я. «Конечно!» — без тени улыбки ответил Чернов. «Телефоном тоже. Они же живые!» «А ты так не поступаешь?» Я не успела ответить. Из хорошо пожившего ноутбука послышался скрип зашипел начальник всех наших гаджетов. «Слушайте!» Еще чаю?» спросил знакомый голос. «Лучше о деньгах поговорить», ответила другая женщина. «Тортик беседе не помеха», засмеялась первая. «Деньги лучше десерта», отрезала вторая. Диалог потек своим чередом. «Сейчас пока могу дать сто тысяч. Евро? Нет. Долларов? Рублей». «Издеваешься?» «По-другому договаривались. Делим наследство пополам». «Конечно, так и будет. Но пока не могу тронуть все счета». «Почему?» «В права наследства вступают спустя полгода после смерти человека». «Ждать шесть месяцев? У меня долгов полно». «В этом нет моей вины. Живи посредством. «Спасибо за науку. Приятно, что учишь меня глупую». «Дочь олигарха знает, как надо экономить на хлебе». «Одна из участниц диалога — Кира, дочь покойного Вадима», — воскликнул Макс. «Интересно, кто вторая?» «Знаешь, если бы не я, не получить тебе сейчас наследство», — злилась тем временем другая участница разговора. «Давай рассуждать спокойно», — попросила наследница. «Начнем от печки». «Помнишь, как мы познакомились?» «Я тебе позвонила». «Естественно, ты позвонила». «Почему я так поступила?» Очень спокойно продолжила богатая собеседница. «Папаша надоел», — донеслось в ответ. «Да, верно», — согласилась Кира. «Он меня строил нещадно. Бунтовать не имело смысла. Молча терпела его закидоны. Отец требовал стопроцентного подчинения. Золотую медаль в школе, красный диплом в институте — «Работать там, где он приказал. Сделал меня владелицей салона. Это вообще не мое занятие. Ну, ты им и не руководишь, только деньги стрижешь. Тебя никто не видел. Все вопросы Вадим решал». «Правильно», — согласилась Кира. «Я терпела молча». «Ой-ой», — терпела она. «А не хочешь пожить, как я? Без дома, денег, доброго папочки?» Кира вновь не стала спорить. Мне больше повезло, чем тебе. Потом раздалось тихое звякание. Кире следовало стать психологом, восхитился Костин. Ведет разговор спокойно, не сварится с собеседницей, умело гасит чужую агрессию. Хорошая минералка, продолжила беседу Кира. Надо мне такую покупать. Ты умеешь выбирать вещи, продукты, не то что я. Браво, воскликнул Володя. «Да, у меня отличный вкус», — засмеялась вторая участница беседы. «Моя жизнь издали кажется прекрасной, а на самом деле она ад», — продолжила Кира. «Тяжело, когда постоянно нужно исполнять чужую волю. Обидно, что твои желания не осуществляются». «Я полюбила Георгия Зимина. Он писатель. Очень талантливый, но невезучий. Он не умеет себя подать». Понятно, я захотела помочь Гоше. Попросила у папы денег на съемки сериала. Сказала, написала сценарий в соавторстве. Вадим Алексеевич ответил, подумаю. Через неделю жестко отказал. Нет, никогда меня не обманывай. Лабуду про инопланетян состряпал Жора. От тебя в сценарии только имя, фамилия. Один раз уже помог тебе и не отбил вложений. Принялась его упрашивать, но успеха не достигла. Георгий смертельно обиделся. От меня ушел. Папаша Романа привел. И вот тогда я решила стать свободной. Но как? И ты сообразила. Нам лучше быть вместе. Мы же сестры. «Маргарита!» Подпрыгнула я. «Ну и ну! Они с Кирой знакомы и придумали всю эту историю!» А диалог продолжался. «Да», — согласилась Кира. «Нам с тобой нужны деньги. Ты была брошена отцом» а мать тебя никогда не любила». «Верно», — тихо согласилась Маргарита. «Она меня постоянно била, а когда ты родилась, вообще жуть началась. Постоянно маман мне пинки раздавала, а когда тебя отец забрал, стало еще сильнее надо мной издеваться. Вопила, Кирку ее богатый папаша теперь воспитывает, а твой небедный отец на тебя смотреть не желает. И как пнет меня или по голове ударит, Я лет с пяти мечтала из дома удрать. Чуть подросла, убегать стала. Вечно голодная, грязная. «Досталось тебе горе», — прошептала Кира. «А у меня вроде сплошной шоколад. Я из богатой семьи, но ничего сама сделать не могу». Под тотальным колпаком у отца. Трудно поверить, но я помнила Эвелину и тебя. И когда жизнь покорной доченьки любимой совсем поперек горла стала... Обратилась к одному парню Он нашел тебя Как? Не знаю, не спрашивала Главное не дорога, по которой идут А конечная цель Мы встретились Поняли, вместе сумеем добыть себе счастье И придумали Нет-нет, перебила ее Маргарита Пьеса твоя Мне в ней досталась не главная роль Ты прямо роман написала Просто повезло «Узнала, что у моего тюремщика аневризма головного мозга», — заметила Кира. «Выяснила подробности про болячку». «Малоприятная штука, однако...» «Лопнет и заказывай гроб». «Разорваться сосуд может от чрезмерной физической или эмоциональной нагрузки». «Да еще сердце больное. Стенты у него». «Никто не заподозрит убийство». «Следовало просто довести папочку до черты», «Устроить ему хороший стресс». «Ты предложила план», — засмеялась Маргарита. «Я иду к частным детективам, не в полицию, рассказываю идиотскую историю об украденной заднице. Если кто возьмется за дело, значит, он кретин, который поверит всему, что узнает». «Вот дрянь», — возмутился Чернов. «Нам просто стало любопытно, что за глупая фигня творится». «Веду себя по-идиотски». А Нина Остапова тем временем распространяет по салону слухи, что у нее начинался роман с Вадимом. Но я дрянь, мужика из-под носа увела. Ой, не могу. Посидела на ресепшене пять дней и ушла. Очень удачно вышло, что папаша Олесю выпнул. И, как водится, директором ее сделал. Тихо засмеялась Кира. Ну, все поверили, что ты новая обоже Кострова а ты поехала к сыщикам и гениально им наврала невероятную историю. «Ты тоже молодец», — хихикнула Волгина. «Поставила спектакль, наняла актеров. Одни врачей изображали, другие мой труп увезли». но не зря же я сценарии сериалов хочу писать», — подчеркнула Кострова. «Отец меня бесталанной считал, а зря. Я была уверена, что Евлампия приедет в салон. Прямо караулила ее» отказывала всем клиентам и не ошиблась, она припёрлась. Дала им с Олесей немного потрепаться, вышла к ресепшену и начала наша пьеса разворачиваться. Я лампе на ногти пакость намазала одну. Через 3-4 дня все должно было отвалиться вместе с родными ногтями. Но она раньше пришла и сразу в яд поверила. «Она такого наслушалась от Нины Остаповой!» Ахаха, ха убивают клиентов с помощью яда в базе. Ужас. Слушай, тебе надо детективы писать, и режиссер из тебя шикарный. Так спектакль поставила, так сыграла гениально! Костров тоже занервничал. Он себе нашел девку в магазине на бензоколонке, объяснила Кира. Изменил почему-то салону. Я сразу поняла: очередная мадам просто шлюха. Наняла детектива. Тот за любимой папаши проследил, фоток наделал и бросил Вадиму Алексеевичу на почту. Суперски получилось. Утром он на снимке поглядел, выгнал свою блондинку, а потом ему детективы нервы еще подпортили. Заговорили про убийство в салоне, и бумс, все завершилось. Кто виноват? Никто. Аневризма у папаши лопнула. Где Маргарита? «Да куда-то делась! Где Нина Остапова? Уволилась!» «Вот тут они ошиблись!» — прошипел Костин. «Остапова умерла!» «Ниночка молодец!» — захихикала Рита. «Все четко сделала. И в лампе и правду рассказала про убийство. Умница! Котеночек наш! Зайка!» «Кира, слушай, ты зря на актерский не пошла!» «Хотела очень, но отец не пустил!» — зло воскликнула собеседница. Он мне ничего не разрешал. «Главное, мы теперь вместе!» — воскликнула Маргарита. «Горжусь, что у меня такая умная, талантливая сестра!» «Да ладно тебе!» — тихо произнесла Кира. «Просто хорошо подготовилась. Полгода посещала курсы маникюра-педикюра. Купила паспорт в интернете. На работу ходила как на праздник. Парик приобрела самый дорогой. Прямо как свои брюнет-кудри!» «Красилась в стиле «Все у меня красивое», — накладной бюст таскала. «И голос будто прокуренный». «А это ты как сделала?» — изумилась Рита. «Все хотела спросить, да забывала. Ну, совсем не твой тембр». «Таблеточки, таблеточки!» — пропела Кира. «Есть такие. Разгрызешь одну и хрипишь несколько часов, потом вторую. Ам?» «Роль Нины Остаповой удалась тебе на все сто», — — воскликнула Маргарита. — Уже говорила, что ты великая актриса. Запись оборвалась. «Остапова — это Кира!» — протянул Макс. «Меня удивило, что у нее дорогая квартира, но хозяйка объяснила, что апартаменты принадлежали ее бабушке. А зачем нам проверять, кто ее родственники?» «Сок!» — вдруг осенила меня. «Секундочку!» Я схватила телефон... Набрала домашний номер. «Слушаю», — ответила Крауза. «Глупый вопрос, скорее всего, вы не помните», — начала я. «Когда мы делали крыса, в холодильнике стояла бутылка яблочного сока, начатая. Содержимое было безвкусным». «Вы его выпили?» — ахнула няня. «Да», — призналась я. «А что это было?» У мопсихимули случился запор. Пустилась в объяснение Роза Леопольдовна. «Наш ветеринар принес эту бутылочку, слабительное. Оно только для клиники, поэтому он отлил немного в стекляшку. Принимать надо по одной капле в день, очень сильное». «Я выпила все, пробормотала я и повесила трубку. «И случился понос!» — весело закончил Макс. «Ты попала к Роберту, тот, конечно, вспомнил про пожирателя, и получилось, что мы, не желая этого, сыграли на руку Кири». «Сообщение пришло», — заявил Юра. «От совы Маши». «Сова Маша?» — повторил Костин. «Это кто?» «Тот, кто купил серую симку, чтобы отправить звуковой файл, и сразу вынул ее». «Разрезал и выкинул», — объяснил Чернов. «Читаю. Не моя была идея водить вас за нос. Знаю, мне ни копейки из наследства не достанется. Записала разговор и отправила вам флешку. Я улетела далеко». «Кире меня не достать, вам тоже меня не найти». Адвокат объяснил, недостойный наследник – это тот, кто убил наследодателя. Такой человек не имеет права на получение наследства. Запись – доказательство того, что Кира – недостойный наследник. Одно аудио я отправила вам, другое – Сергею Козину, адвокату. Он знает, что с ним делать. Кира должна ответить за смерть Вадима Алексеевича. «Прощайте, вас было легко заставить плясать под мою дудку». «В детстве меня называли малюткой-интригой. Следует оправдать это прозвище. Пусть Кира станет нищей. Сделайте так, чтобы она попала за решетку. Слишком хорошо сестрица жила. А чтобы еще лучше ей стало, она захотела меня использовать. Но теперь все пойдет, как я хочу. Откажетесь мне помочь, найму других» свяжитесь с Козиным, спросите, возьмется ли он за мою просьбу доказать, что Кира — недостойная наследница. Да, нет. Если да, сразу заплачу. Если нет, вы пролетаете мимо кассы. Откуда у меня деньги? Красивым девушкам такие вопросы не задают. Есть у меня тугой кошелек. Малютка интрига всегда в выигрыше. Воцарилась тишина. «Все», — произнес Чернов, — «более ничего нет». Мы молчали первым обрел дар речи Макс. Кира и Маргарита. Первая, хитрее лисы, прикидывалась прекрасной дочерью, а сама мечтала освободиться от отца, который ею командовал. Потом, когда Вадим отогнал от нее Георгия, решила довести его до смерти, а в помощнице взяла Маргариту. А та, злая, жадная, завистливая, как каких поискать, в придачу, девица определенно с артистическим даром, Маргарита сообразила, никогда Кира с ней добычей не поделится. Какое отношение Рита имеет к Кострову? Она дочь его бывшей жены от Федора. Никакого наследства Маргарите от Вадимы не положено. Да, Кира пообещала единокровной сестрице половину всего, что ей от покойного папеньки в руки упадет. Но обещать не значит делать. Волгина останется с пустым карманом. «Обидно очень». Вот Рита и придумала, как ей утешиться. «Не получу я денег, но так и Кире их не дадут». Сначала Маргарита обратилась к нам, как участница спектакля под названием «Доведем Кострова до смерти». А сейчас она решила использовать нас, детективов, для наказания своей сестрички. «Похоже, у нас две малютки интриги», – тихо добавил Володя. «Маргарита и Кира». «Обе – дочери Эвелины», – напомнил Юра. Генетика мамаши перешла к дочкам. Две малютки интриги. Сначала жили со света Вадима, а сейчас хотят съесть друг друга. «Кира знает. Маргарите ничего из денег и имущества Вадима не полагается», — повторил Володя. «А Волгина хочет лишить наследства дочь Кострова». «Милые женщины», — поморщился Макс, — «от таких лучше держаться подальше».